Если повернуть руль в другую сторону, от резкого перемещения веса мотоцикл потянуло вниз, а направление изменить не получилось. Харлей, утробно урча, встал на дыбы, и мы врезались во что-то неподвижное. Во что именно я не видел, лицо облепил мох. В голове полная каша, звуки двигателя, бархатный голос и что-то еще. «Белла!» — испуганно позвал Джейкоб и рев мотора стих. Харлей перестал давить на спину. И, перевернувшись, я смогла более-менее нормально дышать. Звуки стихли. о взволнованно пробормотала я. Вот он, рецепт галлюцинаций. Адреналин плюс опасность, плюс глупость и безответственность. Буэлла, ты жива? Все в полном порядке. Ликовала я, разминая руки и ноги. Вроде работают. А, по-моему, нет. Покачал головой Джейк. Поехали, тебе нужно в больницу. Я в полном порядке. Знаешь, на лбу у тебя порез, и из него хлещет кровь. Я осторожно прикоснулась к лицу. Так и есть рука липкая и влажная. Кожа пахнет мхом и листьями. Наверное, это и сдерживает тошноту. Прости. Я зажала порез, будто пытаясь вернуть кровь обратно в рану. Кто ж за травму извиняется? Удивился Джейкоб. И, обняв меня за талию, помог встать. Ну, давай ключи, я сяду за руль. А что с мотоциклами? Парень задумался. Жди меня здесь. На, возьми. Сняв футболку, он протянул мне. Я ее скомкала и прижала ко лбу. С каждой секундой запах крови становился сильнее. Наверное, нужно дышать через нос и думать о чем-то другом. Джейкоб оседлал черный мотоцикл, с первой попытки завел мотор и покатил обратно, поднимая фонтаны, гальки и песка. Настоящий спортсмен-профессионал. Посадка низкая, голова опущена, глаза будто приклеились к дороге, блестящие волосы флагом развиваются над смуглой спиной. Наверное, я на мотоцикле выглядел совсем иначе. «Удивительно, как далеко мне удалось заехать!» Когда Блэк добрался до пикапа, его фигурку было почти не видно. Вот он уложил мотоцикл в кузов и быстро сел за руль. Судя по оглушительному рёбу двигателя, он гнал мой старенький «Шевроле» во весь опор. «Совершенно напрасно, потому что я чувствовал себя нормально, голова немного болела, и всё. Порез, серьёзной опасности не представлял. На лице раны, даже неглубокие, всегда смотрятся страшнее, чем они есть на самом деле». Не заглушив двигатель, Джейк бросился ко мне и обнял за плечи. — Садись в пикап. — Со мной все в порядке, — заверил я. — Не волнуйся, просто немного крови. — Просто ужас, как много крови, — чуть слышно переиначил он, возвращаясь за моим Харлеем. — Давай как следует подумаем, — предложила я, когда парень вернулся в кабину. — Если ты отвезешь меня в больницу, Чарли точно обо всем узнает. — Боже, ну и вид у меня. Джинсы в пятнах от травы, в песке и в глине. «Белла, рану обязательно нужно зашить. Я не позволю тебе умереть от кровотечения». «Никто и не умрет. Просто сначала выгрузим мотоциклы, потом заедем ко мне, чтобы избавиться от улик, а потом уже в больницу. А Чарли?» «Он собирался на работу. Ты на самом деле хочешь поступить именно так?» «Поверь на слово. У меня вообще чуть что сразу кровотечение не привыкать». Джейку мой план не нравился, темные брови сдвинулись, придав лицу непривычное хмурое выражение, но спорить со мной он не хотел. Прижимая к лицу безнадежно испорченную футболку, я смотрела в окно, мы возвращались в Форкс. С мотоциклом получилось, лучше не бывает, план выполнен на сто процентов, даже на двести, я нарушила обещание, была опрометчивой и безрассудной. От мысли, что соглашение сорвано обеими сторонами, на душе сразу полегчало. А еще я научилась управлять галлюцинациями. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Надо как можно скорее опробовать теорию на практике. Может, если в больнице меня обработают быстро, еще сегодня успею. В таком настроении ехать по дороге одно удовольствие. Ласкающее лицо ветерок, скорость, свобода. тоже вспомнилась прошлая жизнь. Серебристый Вольво мчит по лесу, ловко лавируя между деревьями, за рулем. Боль была такой сильной, что воспоминания оборвались буквально посередине кадра. Я поморщилась. «Тебе плохо?» — спросил чуткий Джейкоб. «Ерунда!» — как можно убедительнее проговорила я. «Сегодня же сниму с твоего Харле обратный тормоз». Дома я первым делом взглянула в зеркало. «Ужас! Самый настоящий ужас!» Кровь толстыми мазками засыхала на щеках и шее, превращала в колтуны пыльные волосы. Нужно тщательно себя осмотреть, но сначала, чтобы не вырвало, представить, это обычная красная краска. Если дышать через нос, запах почти не чувствуется. Я вымыла руки, осторожно протерла лицо, спрятала перепачканную одежду на дно корзины с грязным бельем и надела чистые джинсы и рубашку, главное, на пуговицах, чтоб через голову не натягивать. Каким-то чудом удалось не измазать новый наряд кровью. Скорее, торопил Джейкоб. «Да-да, сейчас». Проверив, что в ванной не осталось компрометирующих следов, я спустилась по лестнице. «Ну как?»